Глава вторая. Питер Пен. Я сразу чувствую, куда направляется волк. Баша рядом со мной начинает. Может, нам стоит, но я не дослушиваю его и точно ни хрена не собираюсь ждать. Согнув колени, я отталкиваюсь от земли Неверленда с энергией реактивного самолета из мира смертных. Я поднимаюсь в воздух менее чем за секунду, и вскоре преодолеваю звуковой барьер. Я разгоняюсь так, что кроны деревьев вокруг трещат и проминаются. Нет времени наслаждаться пребыванием в воздухе. Сердце панически колотится в ушах, а кровь с бешеной скоростью несется по венам. Волк уже около дома. Я следую за ним по пятам. Приземлившийся домик на дереве я вижу раскуроченную в щепке входную дверь, и к горлу подступает желчь. «Дарлинг!» Я оттолкаю то, что осталось от двери, и обломки ударяются о стены. Следы мокрых лап пересекают коридор и исчезают на лестнице вверх. «Дарлинг!» Несколько потерянных мальчишек нетвердой походкой выбегают из комнат, потирая глаза. «Пен, что случилось?» — спрашивает один из них. «Дарлинг!» — повторяю я и снова взлетаю, чтобы не тратить время на лестнице. Слышишь, чердака виск!» Затем рычание попугая взмывает с небывалого дерева пестрой волной. Очутившись возле спальни Дарлинг, я чувствую мускусный запах волчьей шкуры. Изнутри доносится женский голос, дрожащий от страха. Я распахиваю дверь настиж и вижу забившуюся в угол черя, а волк, стоя в изножье кровати Дарлинг, рычит на меня. Дарлинг лежит на боку, укрытая тонкой простыней, и крепко спит. Я подхожу ближе. Волк издает предупреждающий рык. Я не говорю на том же языке пока, но прекрасно знаю, что он может чувствовать намерения, особенно мои. Если дело дойдет до выбора между жизнью волка или Дарлинг, я знаю, кого выберу. И ему стоило бы это знать. Предупреждение есть предупреждение. «Вон!» — приказываю я. Однако он еще раз рычит на меня, а затем, потоптавшись на кровати, сворачивается клубком рядом с Дарлинг. Но глаза у него открыты и смотрят на меня с вызовом, словно он проверяет, осмелись ли я подойти ближе. «Что, черт возьми, происходит?» «Черри!» — зову я. Она откликается с давленным схлипом, дрожа как осиновый лист. «Черри, ты в порядке?» Судорожно хватая ртом воздух, она вытирает нос. Я в порядке, все нормально, я. Судя по ее воспаленным глазам, она проплакала гораздо дольше, чем последние несколько минут. Все идет не так, все какое-то неправильное. Но я не уверен, что мое чутье не искажает перестройка тени. А с Дарлинг все хорошо? спрашиваю я. Чере громко сглатывает и опирается на стену, пытаясь встать. «Она... я...» У меня за спиной Вейн врывается в комнату и бросается к кровати. Но, услышав волчий рык, останавливается. «Что за херня здесь творится?» Возмущается он. «Почему этот волк в постели Уинни?» «Без понятия», — отвечаю я. «Я знаю не больше твоего». «Вэйн смотрит на меня, как на конченного мудака». «Хорошо. Тогда почему она спит в своей постели?» «Я специально сказал ей спуститься в твою гробницу. Черри, какого хрена она спит в своей постели?» Глаза Черри снова наполняются слезами, и она мотает головой, ее её нижняя губа дрожит. «Черри!» — рявкает Вейн. «Я не знаю!» — вопит она, зажмурившись, и снова заливается слезами. «Эй!» Говорю я войну, «иди-ка выпей». Он хмуро смотрит на меня, и его глаза снова чернеют. Что-то не так. В его горле низко вибрирует голос тени, и волк заинтересованно поднимает голову. Я хватаю война за плечо. Теперь наши силы равны, так что меня не смущает, что мне может прилететь в ответ. И какое же это облегчение. «Иди выпей что-нибудь» сейчас же Смерив меня напоследок ледяным взглядом блестящих черных глаз, он стремительно выходит, расталкивая близнецов топчущихся в дверях. Что ж, это неожиданно Баш огибает меня сбоку. Волк укладывает голову на массивные передние лапы. Осторожнее брат предостерегает Кас. Я знаю, что делаю, возражает Баш. Это сейчас ты так говоришь, но надо ли тебе напомнить? «Не надо», — протестует Баш. «Про тот раз, когда ты пытался бороться с Волком, а он чуть тебе хлебало не отгрыз». «Да все в порядке, чувак!» Баш продолжает понемногу приближаться. «Не могу определиться, кто в этом случае заслуживает больше внимания, Уинни или Волк?» «Как, черт возьми, она умудряется спать посреди всего этого бардака?» В шаге от кровати Баш протягивает руку, чтобы волк мог его понюхать. Видишь, говорит он, я из хороших парней. Кас фыркает. Когда волк кажется удовлетворенным знакомством, Баш гладит его по голове, а затем чешет за ухом, спрашивает примирительно: Ну все, мы друзья? И свободной рукой треплет волка по загривку. Черри, видя, что мы отвлеклись, пытается ускользнуть из комнаты, но я хватаю ее за запястье и рывком возвращаю на место. стискивая ее руку крепче, и она издает шумный выдох на грани стона. Почему Винни у себя в постели, а не в моей гробнице? спрашиваю я. Она сглатывает, облизывает губы, хлопает ресницами. У нее не получается отдышаться. «Может быть, она сильно устала?» Я сужаю глаза, ощущая прилив какого-то давнего и знакомого чувства. Это же ощущение понимания ворочается у меня в затылке. Черри лжет. Но зачем ей лгать о таких вещах? Я снова смотрю мимо близнецов на Дарлинг. Ее грудь вздымается и опускается от ровного дыхания. Энергия в комнате каким-то образом изменилась, но я не могу понять, что послужило причиной. Волк — моя тень или радостное возбуждение близнецов. «Дарлинг, в порядке?» — спрашиваю я снова, стараясь говорить мягче. «Скажи мне, Черя. Ее плечи судорожно вздрагивают. Мы с ней одновременно смотрим на ее руки, и я замечаю, что они все в синяках и царапинах. «А это у тебя откуда?» «Ко мне в комнату залетел попугай». «Очередная ложь. Черри!» «Пен!» — подает голос Баш. «Что?» — рявкую я. Повернувшись к нему, я вижу, что Дарлинг обнимает волка за шею. Она зарывается носом в густую шерсть и делает глубокий вдох. «Я в порядке», — бормочет она, — Но ее голос звучит рассеянно и сонно. Моя паника постепенно ослабевает. И я приказываю Чере оставайся в доме, пока я тебя не позову. Поняла? Конечно, отвечает она, и когда я отпускаю ее руку, тут же исчезает. Близнецы отступают, освобождая мне место у кровати. Теперь Волк похоже не против, чтобы я приблизился. Ты проснулась, Дарлинг? спрашиваю я. Она выглядит так же, как всегда. Те же жесткие темные волосы, те же пухлые алые губы, тот же веер темных ресниц на бледной коже. Выглядит она так же, но ощущается по-другому, хотя из-за присутствия волка трудно определить, почему. Его энергия повсюду, воздух пронизан дикой животной силой. «Дарлинг!» Она не отвечает, и я пытаюсь дозваться снова. С тобой точно все в порядке, а? Она вдыхает запах волка, но кажется совершенно не осознает, кому прижимается. Точно. Я хочу разбудить ее, хочу обнять, сказать ей, что вернул свою тень и увидеть на ее лице волнение и радость. Но сейчас она так довольна и очень спокойна. Пока что этого должно быть предостаточно. Найди меня, когда проснешься, Прошу я. Хорошо. Она снова погружается в сон. Я смотрю на волка. Он поворачивает ко мне голову, и его голубые глаза встречаются с моими. Она моя. Ты меня понял, волк? Моя. Он издает низкое горловое ворчание, но звук затихает, и волк снова опускает голову. За окнами комнаты Дарлинг небо становится бледно-голубым, восходит солнце. «Останьтесь с ней», — говорю я близнецам. «Если что-то изменится, позовите меня, и я приду». Близнецы кивают, Баша усаживается в кресло с высокой спинкой, а кас забирается на подоконник. Удовлетворившись тем, что у Дарлинг, похоже, появился новый защитник, и два принца Фейри будут за ней присматривать, — Я покидаю ее спальню и выхожу во влажный утренний воздух.